Глава первая. Управление государством. Жирный шрифт. Государства с демократической формой правления регулярно проводят свободные и справедливые выборы, право участия в которых предоставляется всем гражданам. Выборы в демократическом обществе не могут быть лишь ширмой, за которой скрываются диктаторы или одна единственная партия, а представляют собой подлинное соперничество за завоевание поддержки народа. Свободные и честные выборы позволяют гражданам демократических стран определять политический состав и будущее направление политики правительства в своей стране. Конец жирного шрифта. Когда на Земле впервые появилась демократия? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо решить, что мы называем демократией. Попробуем остановиться на основном атрибуте демократического режима всеобщих выборов во властной структуры. Впервые принцип всеобщих выборов. стал применяться в конце VI века до н.э. в Греции. Сегодня это называют афинской демократией. Продержался этот способ формирования властных структур почти два столетия. Наиболее важным по значению органом в Афинах был Совет 500. Он состоял из 500 человек. Каждый член Совета избирался по жребию из нескольких кандидатов, что исключало возможность подкупа или какого-либо давления сверху. Правда, наряду с Советом, В системе афинской демократии существовал еще Ариапак – орган власти аристократов. Каким-то образом у них получалось мирно править вместе. Совет действовал как муниципалитет по управлению всеми службами в Афин. Его в ведении находилась казна, государственная печать, контроль над должностными лицами. Совет предварительно рассматривал вопросы, которые решало народное собрание. Афины здесь – это не только город, но и весь афинский полис – то есть город вместе с окружающими его селами. Территория полюса Афин составляла 2550 квадратных километров. В этом у историков расхождений практически нет. А вот в вопросе количества жителей такого единодушия не встречается. По различным оценкам выходит, что от 16 до 90 тысяч человек составляло население полиса. По-видимому, эти оценки относятся к разному времени существования Афин. Следует иметь в виду, что право голоса на выборах имели только свободно рожденные мужчины старше 20 лет. То есть ни женщины, ни рабы в выборах не участвовали. Раз уж речь зашла о женщинах, следует отметить, что еще долго их к выборам не подпускали. В США только в 1918 году женщины получили право голоса. В Англии в 1928 году. Во Франции в 1944 году. В Италии в 1945 году. В Греции – в 1956 году, а в Швейцарии – лишь в 1971 году. В отругали демократы Советский Союз, оказалось, что СССР допустил участие женщин в выборах раньше многих развитых демократических стран. По уровню жизни утереть мозг капиталистам не получилось, а по правам женщин смогли. Но вернемся в Древнюю Грецию. Как ни крути, но по всем оценкам, выборам в Афинах было допущено 15-20% от общей численности всего населения. Значит, даже если в финском полисе проживало 80-90 тысяч человек, только около 15 тысяч могли участвовать в выборах. Выбиралось, как уже сказано выше, 500 человек. То есть, каждые 30 граждан выбирали одного. По всей видимости, они его знали, и, наверное, довольно неплохо. Можно сказать, лично знали. А вот сколько человек в Америке могут похвастаться, похвастаться тем, что лично знают своего сенатора или конгрессмена? или вообще что-нибудь о нем слышали до того, как он начал свою избирательную кампанию. А в России с гос депутатами Государственной Думы не та же ситуация? Итак, одно из главных отличий афинской выборной системы от сегодняшней, это личное знакомство выборщикам со своим депутатом, а точнее булефтом. так назывался член Совета Патиста, Патиста в Афинах. Сколько бы ни идеализировали греческую демократию, нужно помнить, что в свое время она была признана худшей формой правления. Низкий уровень культуры граждан греческих полисов государств позволял правителям манипулировать подобным народом народовластием. Это приводило к недолговечности демократических режимов, которые переходили в охлократию власть толпы, а она в свою очередь порождала тиранию. В итоге демократия стала восприниматься негативно и была вытеснена из политического обихода. Следующее государство, в котором представители власти выбирали, был Великий Рим. После того, как в конце VI века до н.э. последние цари были изгнаны, Римом стали править выборные лица – приторы. Позднее их назвали консулами. Правда, первоначально они были из патрицианской знати. И выбирала их, в общем-то, патрицианская знать. Но со временем и плебеи проникли в магистратуру и в сенат. И так наступила там подлинная демократия. Не стоит обольщаться. Рим, как и Греция, были рабовладельческими. Победа Прельбеев не привела к демократизации политического строя. Все просто завершилось компромиссом зазыщих слоев и обоих сословий. Как говорят французы, такова жизнь. За 4,5 века существования Римской Республики ее население выросло со 150 тысяч человек до 55 миллионов. Система правления, разработанная в начале существования Римской Республики, когда ее площадь ограничивалась Римом и окрестностями, не соответствовала масштабам огромной страны. Кончилось тем, что сперва Сулла в первом веке до н.э., а затем и Цезарь, приняли на себя полную полноту власти. И период Римской Республики закончился. Начался период Римской империи. Тут уж демократия совсем не пахла. Правители, Цезари, назначали себя сами. Чаще всего они это делали при поддержке армии. Сенат формально существовал, но занимался больше делами хозяйственными. К тому же и приворовывали, кто сколько мог. А потом вандалы с варварами покончили с Римской империей. Вернее сказать, с Западной Римской империей. Восточная Римская империя, которую называли Византия, продержалась еще десяток веков. Правда, без всякой демократии. Элементы народовластия позже вновь стали появляться в Европе. В Скандинавии во второй половине первого тысячелетия нашей эры были распространены собрания свободных граждан, принимавшие законы и даже избиравшие или утверждавшие короля. На территории современной Швейцарии с IX века появились элементы народовластия, которые привели к созданию Эритинской республики, а позже и Швейцарской конфедерации. В работе органов власти городов-государств Северной Италии принимали участие представители высшего и среднего класса. В конце XVI века семь северных провинций Нидерландов объединились в Федеративную Голландскую Республику. Как писал Карл Маркс, они, семь провинций, в течение немногих десятилетий обогнали в своем развитии все другие европейские государства и превратились в образцовую капиталистическую страну XVII столетия. Правда, демократия здесь не наблюдалась. Доступ во все органы управления провинции был открыт лишь для двух-трех тысяч человек из верхушки голландской торговой буржуазии, которые постепенно образовали запнутую правящую касту регентов. Наконец, создание Соединенных Штатов Америки в 1776 году стало первой в истории человечества попыткой реализации идеи демократии в масштабе целой страны, а не города-государства. Эта идея получила отражение в Декларации Независимости, принятой в 1789 году Конституции США. Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Так записано в Декларации Независимости. Нужно отметить, что в этом документе имелись в виду белые люди – Точнее, белые люди мужского пола. Потому как черные равными правами при создании США наделены не были. Так и продолжали оставаться рабами. А женщины, равных с мужчинами прав, еще долго добивались. Да и белых рабов тогда в США хватало. Бедняки из Европы, чтобы попасть в США, подписывали такие кабальные условия на первые семь лет жизни в стране. Что часто могли черным рабам позавидовать. А вот выборы действительно были всенародные. Правда, без негров и женщин. Прямо как в Древней Греции. Более внимательное изучение истории показывает, что с демократией в Древней Греции. Теперешнюю демократию связывает в основном только название. Вероятнее всего, современная демократия уходит своими корнями в Великую Хартию Вольностей, подписанную английским королем Иоанном Безземельным в XIII веке, а позже в выборный английский парламент. Не случайно выходцы из Англии создали первое современное демократическое государство. О том, как надо управлять государством, знают все, или почти все. За кружкой пива, за праздничным столом, в купе поезда дальнего следования, в любом подобном месте и в любой стране вы всегда найдем собеседника, который раскритикует существующую власть, главу государства, чиновников, и подробно объяснит, как надо организовать правильное правление и порядок в стране. Почему-то основная масса населения относится к политикам чаще всего отрицательно. Перечислять здесь все минусы государственной власти бессмысленно. Без этой власти государство существовать не может. Чем государство больше, тем больше чиновничий аппарат необходим для полноценной работы всех служб. Как только такой аппарат создан, его функционирование начинает подчиняться определенным законам. Эти законы давно уже описаны Паркинсоном в его книге «Законы Паркинсона». Как бы вы ни старались, но кроме работы на благо государства, этот аппарат будет работать и на собственное благо. Согласно законам, введенным мистером Паркинсоном, количество чиновников будет расти вне всякой зависимости от объема необходимой работы. Один из его примеров касается знаменитого британского адмиралтейства. В 1914 году, когда Британия еще считалась владычицей морей, на море и в портах работало около 725 тысяч человек. Их обслуживали менее 4,5 тысяч работников адмиралтейства. В 1967 году, когда былой мощи Британии уже забыли, на море и в портах работало около 130 тысяч человек. Зато в Адмиралтействе уже обитало половиной тысячи работников. В общем, чиновники – это тоже люди, и со всеми своими достоинствами и недостатками. Вот, допустим, вы, уважаемый читатель, являетесь чиновником, и не самым последним в табеле о рангах. Своего сына или дочь вы не захотите пристроить на работу в хорошее место? Нет, я понимаю, что есть и принципиальные люди. Эти люди никогда не используют свое служебное положение в личных, пусть даже и небольших целях. Но сколько таких людей? Правильно, немного. А политиках обманщиках и чиновниках-взяточниках столько уже говорено и написано, что не хочется это даже обсуждать. Давайте остановимся на некоторых аспектах государственной власти в демократических странах, на которые не часто обращают внимание.